Ручеек протекал через мшистую, поросшую редкой травой и цветами полянку. Крис стоял на коленях, опустив лицо в воду. Спустя некоторое время он выпрямился, кашляя и отплевываясь, и посмотрел на марика который сидел рядом на корточках, уставив неподвижный взгляд в пространство. «Со мной такое было», — сказал Крис. «Со мной такое было!» «Представляю себе!» «Меня могли убить!» — продолжал Крис. «И считается, что это спорт?» «Ты знаешь, что это такое?» «Это попытки цыпленка удержаться на спине у лошади!» «Эти люди безумны!» Он снова опустил голову в воду. «Крис!» «Я ненавижу блевать, ненавижу!» «Крис!» «Что? Что еще?» «Ты хочешь мне сказать, что мои доспехи заржавеют?» «Да я не дам за них и кучки дерьма, Андре!» «Нет!» — возразил Марек. «Я хочу сказать тебе, что фетровая подкладка твоего подкольчужника разбухнет, и тогда доспехи будет трудно снять». «На самом деле...» «Ну и ладно, мне плевать на это. Придут пожи и сдерут все это с меня». Крис сел на мох и снова закашлялся. «О, Иисус, я не могу избавиться от этого запаха. Я должен принять ванну или хоть что-нибудь сделать». Марок, сидевший рядом, ничего не сказал. Он хотел только дать ему возможность немного успокоиться. Когда Крис говорил, руки у него тряслись. «Для него будет лучше выговориться», — подумал Марек. На поле, расположенном немного ниже, тренировались лучники, облаченные в одежды малинового и серого цветов. Незахваченные страстями проходившего поблизости турнира, они терпеливо стреляли по мишеням Отступали на несколько шагов подальше, стреляли снова. Именно об этом в древних хрониках писали. Английские лучники были чрезвычайно дисциплинированы и упражнялись каждый день. «Эти люди и есть новая основа военной мощи», — сказал Марок. «Именно они теперь решают судьбу сражений. Посмотри на них». Крис приподнялся на локте. «Ты все ребячишься!» — неодобрительно фыркнул он. Лучники теперь находились более чем за две сотни ярдов от их круглой мишени, длина двух футбольных полей. На таком расстоянии от цели они должны были казаться маленькими фигурками, наподобие игрушечных солдатиков. И все же они уверенно натягивали свои луки, направляя стрелы высоко к небу. Неужели... Это серьезное занятие. Небо было темным от свистящих стрел. Они втыкались либо в мишень, либо в случае промаха, задрав оперенные концы, подрагивали среди травы. Да, пожалуй, это не ребячество, согласился Крис. Почти без паузы в небо взвился еще один густой поток стрел а за ним еще один, еще!» Марек посчитал про себя. «Три секунды между залпами». «Значит, это правда», — подумал он. «Английские лучники действительно могли выпускать по 20 стрел в минуту. Мишени уже густо ощетинились стрелами». «Атакующие рыцари не в состоянии выдержать такой обстрел», — сказал Марек. Стрела убивает всадников, убивает лошадей. Именно поэтому английские рыцари сражаются в пешем строю. Французы все еще идут в нападение, по традиции, верхами, и оказываются почти полностью перебиты, не успев даже близко подойти к англичанам. Четыре тысячи рыцарей погибли при Кресси, еще больше при Пуатья. Огромное количество для этого времени. Почему же французы не меняют тактику? Разве они не видят, что получается? Конечно, видят. Но изменение тактики будет означать конец целого образа жизни. Даже культуры, объяснил Марек. Рыцари составляет все благородные сословие Подобный образ жизни слишком дорог для простых людей. Рыцарь должен покупать себе доспехи и, по крайней мере, трех боевых коней. Он должен содержать свиту из пажей, оруженосцев, слуг. И эти благородные рыцари являлись решающим фактором в войне до сих пор. Теперь это закончилось. Он указал на лучников в поле. Эти люди из простонародья. Они побеждают благодаря взаимодействию и дисциплине. Тут почти не остается места для личной доблести. Они выполняют работу и получают за нее жалования. И за ними будущее всего военного дела, заоплачиваемыми, дисциплинированными, безликими отрядами. С рыцарями покончено. Кроме турниров, кисло-пробормотал Крис, да, пожалуй, но даже там все эти пластинчатые доспехи, которые надевает поверх кольчуг, предназначенные для защиты от стрел. Стрела пробьет насквозь незащищенного человека, но кольчугу она тоже пробьет. И поэтому рыцарям необходимы пластинчатые доспехи, лошадям необходима броня. Но при таком залпе Марок указал на свистящий ливень стрел и пожал плечами. С ними покончено. Крис оглянулся назад на турнирное поле. «Да уж, пора бы!» — проворчал он. Марек взглянул туда же и увидел пятерых, одетых в ливреи пажей и двоих ратников в черно-красных сюрокко. «Наконец-то я освобожусь от этого проклятого железа!» Крис и марик стоя дождались приближения группы. «Вы нарушили правила турнира!» «Обесчестили благородного рыцаря Гиде Малегана и презрели высокое покровительство лорда Оливера. Вы арестованы и пойдете с нами», — заявил один из ратников. «Минуточку, минуточку», — запротестовал Крис. «Мы обесчестили его. Вы пойдете с нами». «Минуточку, минуточку», — повторил Крис. Воин с силой ударил его по лицу и толкнув вперед. Марек пошел у него за спиной на расстоянии шага. Окруженные свитой из семи человек, они направились к замку. Кейт задержалась на турнирном поле, высматривая Криса и Андре. Сначала она хотела было поискать их в шатрах, располагавшихся вокруг поля но там находились одни лишь мужчины-рыцари, оруженосцы и пажи, и она решила воздержаться от этого. Это был совершенно иной мир, пропитанный от корней до кроны духом насилия, и она ощущала постоянное чувство опасности. Почти все в этом мире были молоды. рыцарем расхаживавшим неподалеку от поля, Было от двадцати до тридцати с небольшим лет, а оруженосцы были просто подростками. А по ее одежде сразу было видно, что она не относится к благородному сословию. Она твердо знала, что если бы ее изнасиловали, то никто не стал бы обращать на это внимание. Даже несмотря на то, что дело происходило в полдень, она вела себя так же, как некогда в Нью-Хевене, ночью. Старалась не оставаться одна, но передвигаться в толпе и держаться подальше от мужских групп. Обходя открытую трибуну, она услышала крики толпы, приветствующие очередную пару рыцарей. Она присмотрелась к шатрам, стоявшим по левую руку от нее, но нигде не увидела ни Марака, ни Криса. Но ведь они покинули поле всего лишь несколько минут назад. Не могли ли они находиться внутри какого-нибудь шатра? Уже в течение всего минувшего часа она ничего не слышала в своем наушнике и считала, что радиоволны блокировались стальными шлемами, которые находились на головах у обоих. Но ведь сейчас-то парни должны были снять шлемы. И тут она заметила их. Они сидели невдалеке на склоне холма у ручейка. Она быстрым шагом направилась под горку, ее парик нагрелся на солнце, голова под ним зудела. А что, если снять его и заменить каким-нибудь чипцом? Или вообще обрезать волосы совсем коротко? Тогда она могла бы сойтись за юношу и не носить головного убора. А что, подумала она, даже интересно было бы побыть некоторое время мужчиной. Кей так глубоко задумалась, где бы взять ножницы, что чуть не упустила из виду ратников, направлявшихся к Мараку. Но все же вовремя заметила их и замедлила шаг. Ее наушник все так же молчал, но она успела подойти так близко, что была уверена, он обязан передавать. Может быть, он выключен? Она потерла ухо и сразу же услышала голос Криса. Мы обесчестили его, потом раздались непонятные звуки. Она видела, как солдат в черно-красном толкнул Криса в сторону замка, Марек шел рядом. Кейт выждала немного, а потом двинулась следом. Кастергард был пуст. Все лавки-мастерские заперты, на гулких улицах ни души. Все ушли на турнир, и потому идти следом за Мароком, Крисом и Ратниками Кейт было совсем непросто. Ей приходилось держаться поодаль от них, выжидать, пока группа пройдет по улице, а потом опять торопливо идти вперед до тех пор, пока знакомые фигуры снова не окажутся у нее на виду и снова прятаться за угол. Она отлично понимала, что такое поведение должно показаться странным любому, кто захотел бы приглядеться к ней, но, к счастью, ее никто не видел. Лишь однажды она увидела в окне одного из домов какую-то старуху, сидевшую на солнышке с закрытыми глазами, но та не взглянула вниз. Вероятно, она просто спала. Наконец Кейт вышла на открытую площадь перед замком, которая тоже оказалась безлюдной. Рыцари, горцевавшие утром на лошадях, сражавшиеся между собой для разминки, размахивавшие знаменами, ничего этого сейчас тут не было. Ратники прошли по разводному мосту, направляясь за ними, Кейт услышала рев толпы, донесшейся с поля из-за городских стен. Ратники, конвоировавшие ее друзей, приостановились и стали окликать стражников на стенах. Тем было видно, что происходит на арене. Стражники принялись кричать им в ответ, сопровождая реплики яростной руганью. Судя по всему, они держали между собой пари на исход каждого поединка. И среди всех этих три волнений она вошла в замок. Она оказалась в небольшом Огражденным со всех сторон каменными стенами колодце, который назывался, как архитектор и историк, она хорошо это знала, внешним двором замка. Там без всякого присмотра стояли привязанные к коновизе лошади. Зато солдат там не было. Все находились на стенах, наблюдая турнир. Кейт осмотрелась, ища Марика и Криса, но не увидела их. Не представляя себе, что делать дальше, она вошла в дверь, ведущую в большой зал. Слева находилась винтовая лестница. Кейт слышала на ней отзывавшиеся эхом шаги. Она направилась на лестницу, побежала по круто взбегавши вверх спирали, но шаги стали затихать. Значит, они не поднимались по лестнице, а шли куда-то вниз. Кейт побежала вниз. Лестница уходила ниже уровня первого этажа, заканчиваясь в тихом коридоре с каменными стенами и невысоким сводчатым потолком, на котором проступали пятна плесени. По одну сторону коридора находилось несколько камер темниц. Сейчас двери темниц стояли открытыми. Там никого не было. Где-то впереди за изгибом коридора Она услышала отзывавшиеся эхом голоса и лязг металла. Кейт осторожно двинулась вперед. «Это место находится под большим залом», — подумала девушка.